Глава двенадцатая. Приморский мне понравился. Я побродил по территории, посетил бассейн и теннисный корт, полюбовался жилыми корпусами и центральным зданием, в котором располагались концертный зал, ресторан, библиотека и прочие зоны отдыха. Там же на втором этаже окопалась администрация. В этом мире только начали доходить до концепции все включено, и пансионаты, можно сказать, стояли на острие прогресса. Богачи отдыхали здесь практически не покидая границы комплекса. Даже собственный пляж был, на который не имели доступа курортники нищеброды. Переговорив с директором, я выяснил, что бассейном и резеком all-inclusive не ограничивался. Пансионат имел в своем арсенале и тяжелую артиллерию, мощного целителя, массажные кабинеты, соляные комнаты, финскую сауну и хамам, всевозможные спа, услуги диетологов. Полноценной здравницей не назовешь, но если здоровье особо не подорвано, то можно приятно отдохнуть и восстановить силы. По секрету мне сообщили, что одаренные селятся здесь из-за качественного сервиса и легендарного итальянского повара. а обычные финансисты и промышленники – ради тайского массажа с камушками и прочей экзотики, включая иглоукалывание. Не всем от природы дана мощная регенерация, что поделать. Обсудив с директором финансовые вопросы и отчетность, изучив текущее положение вещей, я остался доволен приобретением. Князь вполне мог откупиться неликвидом, от которого проще избавиться, чем реанимировать – Но мне подарили действительно работающий и приносящий хорошую прибыль бизнес. Вот что страх животворящий делает. Злить меня клановая верхушка не горело желанием. Я проинструктировал директора по поводу контактов с Джан, договорился о переводе денег на новые банковские реквизиты, спросил о проблемах и подводных камнях. Выяснилось, что пансионат работает как часы. Даже с наступлением зимы ребята не закрываются и принимают постояльцев. Оказывается, тут много зимовщиков обитает. Особенно из Сибири и дальневосточных губерний. Благо, есть крытый бассейн, тренажерный зал, дадзё и прочие ништяки. А еще организованные экскурсии на горнолыжные курорты. Забравшись в машину, я завел двигатель. Подумал несколько минут и заглушил мотор. Вернуться домой я всегда успею, а вот один интересный разговор больше откладывать нельзя. В конце концов из-за предсечь я влез в эту историю. Достаю из кармана коммуникатор, сжимаю пальцами две грани, слушаю тебя, человек. Администратор отвечает мгновенно: это вам не телефонные линии Российской империи. У меня возникли проблемы с инквизицией. Похоже, они догадываются, что я был в Самарканде. Прислали в Фазис дознатчика и карательей. Оцени уровень опасности. Высокий. Я не знаю, что у них есть из артефактов. Ничего у них нет, человек. Дома Морфы не уязвимы. Любое вторжение извне будет отражено. Но если инквизиторы создают неудобства, я перебил, создают. Мне нужно ездить, решать вопросы. Есть люди, за жизнь которых я отвечаю. Кроме того, сеть консисторий разбросана по всему миру, и они могут взяться за меня всерьез. Можешь ликвидировать эту группу. Подумав, я ответил: вероятно. Сделай так, чтобы они исчезли. В подобных вопросах я не спешу вмешиваться, чтобы преждевременно не обнаружить свое присутствие в мире. Почувствуешь, что не справляешься, обращайся. Я переведу АРМ в боевой режим и отдам приказ на ликвидацию инквизиторов. Признаться, я очумел. Всех! Разумеется, это позволит устранить проблему. Но разве это не означает войну с Мойрами? Кормчие невластны над тобой. Призывая тебя, я не забыл об устранении самой возможности редактирования судьбы. Бояться нечего. Ну да, я же тронутый. Хорошо, я понял, постараюсь разобраться сам. До связи, человек. Откинувшись в водительском кресле, я задумался. Ремонтные модули никогда не выглядели безобидными, но я и понятия не имел, что их можно переводить в боевой режим. Перед глазами мгновенно встала апокалиптическая картина. Десятки и сотни этих штуковин, как в «Матрице», обрушиваются на консистории по всему миру, а затем штурмуют «Супрему», прямо как машины в туннелях «Зеона». Рушится мировой порядок, страны и народы погружаются в хаос взаимного истребления. Изобретатели изобретают, появляются пистолеты, автоматы, пушки и танки, бомбы и ядерное оружие. Приятного мало». Сейчас, сколь бы гратескным и неприветливым ни не казался этот мир, он прочно держится в устойчивой реальности. Никто не боится атомного апокалипсиса, не строит бункеры, не рассуждает о радиации и ядерной зиме. В истории этой земли никогда не звучали слова Чернобыль и Фукусима. Что же касается местных одаренных, то даже сильнейшие из них не способны похоронить все человечество. И за всем этим присматривают Мойры. Нарушать привычный уклад я не хочу. Решение создать и возвысить собственный род, а также получить физическое бессмертие – это ответственность. Моя семья и дети, которые могут появиться в будущем, должны жить в комфортной среде и не бояться завтрашнего дня. Так что при необходимости я надеру задницу инквизитором, а потом буду договариваться». Выехав с парковки, я стал набрасывать план действий. Похоже, залог моей безопасности — таинственное исчезновение непрошенных гостей. Чтобы события не вышли из-под контроля, нужно нанести превентивный удар. Во всяком случае, рассмотреть такую возможность. Доброе утро, господин Иванов. И вам не хворать, я расплылся в ослепительной улыбке. Гостеприимство мое второе имя. Брат Анатолий носил графитовую сутану, в поясном чехле красовался внушительных размеров нож, угловатый и явно приспособленный для рубки. Такие я уже видел на туманном Альбионе и у викингов примерно тысячу лет назад. Саксы, грозное оружие в умелых руках, а то, что руки дознадчика были умелыми, я ни чуть не сомневался. Анатолия сопровождал человек в антрацитовой рясе, угрюмый, сосредоточенный и гораздо более опасный, потому что являлся провидцем. Второй инквизитор не разменивался на разговоры. Он коротко кивнул вместо приветствия и как бы невзначай провел ладонью по перилам крыльца. «Ну-ну, дружок, успехов тебе!» Я ждал этих людей. Весь вчерашний вечер был потрачен на слежку. Федя запустил проекцию сразу после того, как Анатолий в очередной раз заявился на мои земли, чтобы поговорить с соседями. Этот тип, скорее всего, был целепатом и нуждался не столько в разговоре, сколько в доступе к чужим мозгам. Так вот, мы проследили за дознательчиком с помощью проектора и выяснили, где он живет. Брат Анатолия остановился в гостевом доме Ахмед, который принадлежал непонятно кому. Судя по отсутствию информации в осях, это был один из запорных пунктов инквизиции в Фазезе, место, где они могли поселиться, не опасаясь прослушки. Федя наблюдал за нашими противниками и скидывал мне информацию с помощью Ольги. Я получал не только образы, но и переговоры. Слежка отняла несколько часов, но оно того стоило. Что интересно, группа захвата не сумела засечь проекцию. Зато я выяснил много всего интересного. Например, узнала сегодняшним визите заочно познакомился со свитошами и понял, что продвинулись ребята очень далеко. В том, что я выкрал документы из архива семинарии, они даже не сомневались. Просто не могли это доказать и выбрать версию, описывающую способ проникновения. Во время мозгового штурма кто-то упоминал проектор, но эту идею инквизиторы отсекли. Поскольку не верили, что заштатный барон сможет раздобыть нечто подобное. Что касается Самаркана и колонии Маруан, то и здесь у них не было прямых доказательств. Поэтому расследование начали издалека, опросили соседей и кое кого из клана, составили мой психологический портрет, навели справки о ресурсах, применяемом Даре, составе и численности гвардии, удостоверились, что я владею домоморфом. с помощью которого можно было провернуть операцию в Средней Азии и таким образом сузили круг подозреваемых. Кстати, дознательчик отрабатывал версию, согласно которой я проник на бродяге в консисторию и стащил папку с личным делом, дабы избежать призыва. Они не сразу поняли, чего я испугался. Быть инквизитором престижно, экономически выгодно и круто. Род получает защиту, статус взлетает до небес. И если кто-то отказывается от столь высокой чести, значит он под подозрением. Прячет у себя запрещенное оружие или наим способом нарушает хваленный закон меча. Что интересно, Анатолий попал в точку. Запрещенного оружия у меня навалом. Дознать чка Анатолий. Представился один из моих гостей. Мы можем пройти. А кто это с вами? Я не спешил приглашать Светош внутрь. Провидец Стефан Нехотя представил спутника инквизитора. У нас есть ордер на обыск вашего домоморфа. Ах, ну если имеется разрешение, то милости просим. Я ответил инквизиторам шутливый поклон и посторонился. Только ноги вытирайте, у нас недавно дождь прошел. Переглянувшись, инквизиторы взошли на крыльцо. Дисциплинированно вытерли ноги о коврик и переступили порог дома Морфа. Если не возражаете, Стефан прикрыл глаза и приложил руки к стене. Я покачал головой. Разве я могу возражать? Это ваш долг. Не нравится мне ваш тон, Сергей. Укоризненно вздохнул Анатолий. Вы искренне верите, что мы ничего не найдем? Смотря, что искать. Пожимаю плечами. Если ищете соль, она на кухне. Там же перец, корица и другие опасные для человечества специи. В старину за них убивали, между прочим. Благодарю за исторический экскурс, хмыкнул Анатолий. Пока мой коллега м -м, прощупывает почву, я бы хотел задать вам несколько вопросов. Как вам будет угодно. Ментальные блоки я выстроил заранее. Кроме того, меня прикрывала Ольга. Пройдемте в гостиную, я велю принести чай и другие напитки. «Я бы хотел осмотреть усадьбу», — возразил инквизитор. «Это ведь домоморф, официально зарегистрированный, если не ошибаюсь». «Не ошибаетесь, брат Анатолий?» «И с ним можно поговорить?» Дознатчик-испытующе、да, посмотрел на меня. «Разумеется, я обратился к дому». «Бродяга, поздоровайся с нашим гостем». «Здравствуйте, брат Анатолий», — раздался бесстрастный голос. «Я бы хотел осмотреть усадьбу», — возразил инквизитор. На протяжении всего нашего разговора Стефан пытался вычислить, где что лежит и чем я занимался в последние месяцы. Энергия вокруг так и бурлила, нависках инквизитора вздулись жилки. Да знатчик решил не тянуть кота за яйца. Бродяга, когда ты в последний раз был в Самарканде? Инквизитор хорошо понимал, что имеет дело с машиной, пусть и созданной предтечами невероятно сложной, почти совершенной. Но действующий, предсказуемо и не умеющий врать. Проблема в том, что Бродяга настраивался самим администратором, и некоторые протоколы у него взломаны. Кроме того, я провел с Дамоморфом беседу и четко объяснил, что нужно отвечать в случае допроса. Вообще, я очень хорошо подготовился к сегодняшней встрече. Я никогда не был в Самарканде, уверенно соврал Дамоморф. На лице Анатолия появилось странное выражение. Похоже, инквизитор был разочарован. Название Маруан говорит тебе о чем-нибудь? Бродяга ответил без запинки: нет. Дознательчик взял себя в руки. По лицу я видел, мой гость понимает, что дело не чисто, и лихорадочно перебирает дальнейшие варианты поведения. Что ты внедрил в оболочку колонии? Инквизитор решил подступиться с другого бока. Какие механизмы должны быть активированы? Почему наши люди утратили доступ к большинству внутренних секторов? Я не могу ответить на ваши вопросы, брат Анатолий. Не понимаю, о чем идет речь. Формальная победа. Дама морфа не лгут. Это прописано в старых учебниках партии факторики. Ничего нет. К нашему разговору присоединился отчнувшийся Стефан. Я ничего не чувствую. Как это? Насторожился дознательчик. «Вообще ничего», — мрачно пояснил провидец. «Даже не знаю, как описать. Белый шум, затягивающая пустота. Никаких событий». Отец Стефан. В голосе дознатчика появилась легкая растерянность. Как это понимать? «Нас водят за нос?» Мне сразу стало понятно, кто здесь главный. Дознатчик хоть и создавал видимость руководства расследованием, но именно Стефан управлял этими клоунами. Отецы в иерархии инквизиторов находятся выше братьев. Не удивлюсь, если Стефана прислали из Супремы. Это очевидно. Подтвердил провидец. Но я не понимаю, как такое возможно. Еще как возможно, котятки. Просто вы не знаете, на что способен Бродяга. Я ощутил давление на ментальном уровне. Анатолий не выдержал и попытался применить свой дар, усиленный очень нехорошим артефактом. Мои блоки едва не просили. Мощ инквизитора впечатляла. К счастью, меня страховала Ольга и что гораздо важнее бродяга. Дамаморф просто развеивал концентрированный удар телепата, сводя его попытки влезть в мою голову на нет. Глаза дознадчика почернели. На секунду мне почувствилось, что серые зрачки оппонента растворились в безграничной теме межзвездного пространства. Эти омуты затягивали, но Бродяга удержал рубежи. Мой дом, моя крепость. Зрачки телепата вернулись в исходное состояние. Вы мне не нравитесь, господин Иванов. Честно признался Анатолий. Я иду обыскивать вашу усадьбу.